Рузвельт понимал, что такое советский образ жизни, пронизанный марксистской ложной концепцией, и отказывался понимать то, что слышал. «По крови и рождению я грузин», — толковал ему Сталин. «Но русский может стать человек всякой национальности, и поэтому название всех наций в русском языке звучит как имя существительное, и только русские прилагательные. Чтобы быть русским, надо жить в России» и совершенно владеть ее языком и культурой, а самое важное — иметь русский образ мышления. Война сделала меня русским. А на мой язык не смотрите, господин Рузвельт. У нас столько областей, столько и говоров. Переводчик старался изо всех сил, да, видно, не донес существа. Президент США все более запутывался и впадал в тихую панику. Или не хотел вникать в подобные тонкости. И делал это напрасно, поскольку не знал характера Верховного, в котором еще сохранились и угадывались восточные черты. Только здесь, в неофициальных вечерних беседах с Рузвельтом, стало известно, что тот не обратил внимания на пленку, посланную в Америку еще в 41-м. Он посчитал ее подделкой, снятой на свалке металлолома, свезенного с поле боя. Он был уверен, что у русских нет и не может быть оружия, способного растирать в пыль танковые колонны. Это достигалось лишь при применении ядерного оружия, над которым тогда работали американцы. Рузвельт решил, что присланный фильм — хорошая мина Сталина при плохой игре, поскольку считал дни и ждал другую кинохронику — немцев, гуляющих по Красной площади. Он был уверен, что так и будет». Но получилось из Москвы еще одну ленту снятую группой хитрого во время Сталинградской битвы. Гудериан, шедший на выручку армии Павлюса, попал в вакуумную воронку или черную дыру, потеряв за несколько минут около сотни танков с бензозаправщиками, запасом боепитания и всем тыловым обеспечением. Подготовленный к удару, бронированный кулак, способный по оценке военных экспертов, протранить любое кольцо окружения, наткнулся на невидимую стену и сгорел за час до команды к началу действия. Присланные кадры на раз впечатляли, поскольку сосредоточенные в трех степных балках танки, вернее, то, что от них осталось, еще дымились и взрывались по неизвестной причине, рассыпавшиеся из грузовиков снаряда. Устроить подобную иллюминацию у Сталина не хватило бы ни сил, ни средств. Да еще камера будто специально вглядывалась в символику и маркировку остатков немецких машин. Тогда Рузвельт посчитал, что танки Гудериана напоролись на специальное минное поле, где вся земля в полосе движения бронетехники и тылы была нашпигована тротилом. Немцам просто не повезло и это было мнение не собственных экспертов. Самая лучшая в мире американская разведка с великими трудностями добыла засекреченные немецкие материалы, касаемые поражения Рейха под Сталинградом. Тегеран Верховный привез ленту, снятую после Курской битвы, и даже не напугать ею хотел, предупредить, что с народом, Магок и его князям следует вести открытую игру и не стараться переиграть в темную. И когда Верховный устроил индивидуальный показ фильмов своей миссии, реакции последовал совершенно неадекватные. Рузвельт обвинил его в жестокости и варварстве ведения войны. Теперь же, собираясь на Ялтинскую конференцию, он готовился более тщательно и взвешенно и к тому было много причин. Одна из них угнетала более всего. Беловежский старец, как Верховный давно называл про себя слабо по-прежнему отказывался от встречи и чувствовалось, как вместе с победным ходом войны все больше отдаляется. С этим можно было бы примириться, помня вечность его существования, и свою, хоть и Верховную, но земную жизнь, Можно было согласиться с самостоятельностью засадного полка, имея с ним связь в виде полномочного представителя, теперь уж полковника Хитрова, всюду следующего тенью за слабым. Но в определенный момент, после Сталинградской битвы, ему показалось, что найдено нужное звучание флейты, способное выманить змеи из кувшина. Верховный в мягкой, ласковой форме передавал через посланника свои пожелания, и они в точности выполнялись. Он верил, что через какое-то время Беловерский старец привыкнет получать распоряжение и согласится на личную встречу. А произошло обратное. После освобождения тезаименного города стала другая задача огромной важности снять блокаду с Ленинграда. Города колыбели революции. Полковник Хитров унес соответствующие пожелания и скоро привез довольно резкий и категорический отказ. Сергей его воинство никогда не вступит в схватку с противником, чтобы освободить этот город. Передал ответа слабо полномочный представитель. Царь Петр построил его на проклятом месте, о чем был в свое время предупрежден. И Ленинград достоин, чтобы стереть его с лица земли, дабы оттуда не приходила более на Русь беда, хула и крамола. Но удивление противоречий себе Верховный принял это как должное, ибо по глубокому внутреннему убеждению он ненавидел всякую революцию, в чем и его внутренние противоречия, почему он с такой жестокостью загонял в землю старую революционную гвардию. Сын Сапужника изначально тяготел к традиционализму, и консерватизму, и видел в революционном движении лишь инструмент для достижения власти. Будучи мальчиком, он услышал от своей прабабушки легенду о том, что род Джугашвили ведет свое начало от императора Александра Македонского, великий славянин, завоевывая Кавказ, взял прародительницу рода в наложницы. Иосиф презирал грузинских князьков и царьков присваивающих себе такие титулы лишь по причине, что у них в Атаре больше десяти овец. Он жаждал простора и власти, а Грузия была ему как детская рубашка растущему подростку. Рядом находилось единственное государство, достойное того, чтобы стать его вождем. Он презирал всякую революцию. И одновременно, однажды, повязавшись с ней, был обязан придерживаться ее законов, дабы не оказаться жертвой своих подданных. Великие противоречия раздирали его душу. Согласившись мысленно с Беловежским старцем, Верховный задаил обиду, поскольку окружение, взирая на его победы, одновременно взирало и на блокированную колыбель революции, которую отчего-то он не мог освободить чуть не до конца войны. Верховный чувствовал, что придет час, когда Беловежский старец и вовсе исчезнет. Это стало особенно ясно после Курской битвы. Полковник Хитров стал терять его из виду. Иногда слаб, неожиданно пропадал на целый месяц, и группа Хитрова рыскала по нейтральной полосе чуть не по всему фронту, стараясь найти концы. Он опять внезапно появлялся в своей резиденции деревни Белая Вежи и, разумеется, никак не объяснял причину своего отсутствия. Интуитивно Верховный осознавал, что удержать или овладеть помощью небесной никому еще и смертных не удавалось, что благо выпавшее ему не зависит от его воли, и засадный полк подразделение никому не подчиненное, на то и существует, чтобы пробуждать страстный дух народа, который потом сам будет вершить, все праведные, да и неправедные дела. А он, как вождь, обязан обуздать его и вогнать в русло, как вскинувшуюся половодим весеннюю бурливую реку. По возвращении из Тегерана его ждало неожиданное и настораживающее известие. Беловежский старец наконец-то решился встретиться с князем. Условия встречи были странными и тоже настораживали. И тем не менее он согласился и отправился с полковником вдвоем, без охраны, если не считать шофера. Поехали они по старой Тверской дороге, а февраль был ветреный, метельный. Машина долго пробивалась сквозь заносы и остановилась где-то в районе Солнечногорска. Дальше был лишь санный след. Кто-то проехал на лошади и кругом высокий, но обезображенный войной лес. Из снега торчали островы сгоревших танков, автомобилей, разбитые опрокинутые пушки. Земля была изрыта ползанесенными окопами и траншеями. Шли пешком по извилистому санному следу вглубь метельного леса. А зимний день между тем клонился к вечеру. И Верховный, давно не ходивший на такое расстояние, уставал и всю дорогу думал, что еще придется возвращаться назад.